Глава 15. С остальной решимостью и тянущим чувством в животе я подошла к сумке Максин и достала из неё элементальную магию. Книга сразу открылась на развороте с воскрешением, как будто она ждала меня. Можете не помогать мне, если хотите, но я не собираюсь сидеть сложа руки, пока убийца моего брата продолжает отнимать жизни. Мы спросим Уильяма, кто преступник и предотвратим новые жертвы. Сердце громко стучало в груди, а слова сыпались быстро, напористо. Максим с Леной хмуро переглянулись. В последнее время они часто так делали. «Что ж, справлюсь сама», — с раздражением произнесла я, задетая их молчанием. Я сняла колючие митинги и провела подушечкой указательного пальца по страницам, холодным, как и не на траве. Фонарь с ветви дерева заливал их мерцающим оранжевым светом. Я посмотрела на уже знакомый силуэт человека перед зеркалом и необходимые для ритуала предметы, нарисованные чёрными чернилами и подписанные наклонным почерком. Зеркало для гадания, пузырёк кладбищенской пыли, расчёска с пометкой "вещь покойного" и кинжал в фрагарах. Здесь, как и на других страницах, было много записей на разных языках между строками, в основном, кажется, на гельском, но среди них выделялась одна на английском. Не подействует, если с момента упокоения прошло слишком много времени. Именно о ней я думала по ночам, когда не могла уснуть. Все собрались вокруг меня, глядя в книгу. «Что за фрагорах?» — спросила я. «Древний вид кинжала», — объяснил Финн, как будто нехотя и почесал затылок. Было что-то тревожное в этом простом жесте. «Если ты правда настроена серьезно, я могу его для тебя достать». «Как можно скорее», — добавила я. Пока на берег не вымыло новые трупы, поддакнул Финн. Приятно было слышать, что он со мной согласен. Мне в последнее время скучно, а идея кошмарная. Действительно, почему бы не поговорить с мёртвыми и не раскрыть парочку преступлений, мрачно произнесла Максин. Алена Хмура обвела нас всех взглядом, словно проводя какие-то мысленные подсчёты. Наконец, она закрыла глаза и тяжело вздохнула. Я хотела бы посмотреть, чем всё это закончится, но не могу. Ночь выдалась безлунная, лес выглядел темнее обычного. На земле ложились длинные тени, словно руки чудовищ, тянущихся к нам. По спине у меня пробежал холодок, и не только от низкой температуры. Надо снизить наши риски, сказал Фин. Взгляд его стал более открытым и мягким, но при этом он выглядел совершенно потерянным, и меня это немного удивляло, поскольку мне наоборот стало спокойнее после того, как появилась хоть какая-то зацепка. Глава нашей организации, заядлый коллекционер, объяснил Финн. Он хранит волшебные артефакты в своём кабинете. Насколько вы ровство сходится с вашими нормами морали? Очень мило с твоей стороны предположить, что у ведьм есть нормы морали. Сизвило Максим. Ты такой продвинутый? Сможете прийти в клуб Командор в Нижнем Иццеде? спросил Фин. В эту субботу устраивают мероприятие, поэтому все будут заняты, и охрана не такая тщательная, как обычно. Возможно, это наш единственный шанс туда проскользнуть. Я была готова на что угодно, всей душой. Зачем нам проникать в твою организацию? с сомнением поинтересовалась Лена. У меня не так хорошо с манипуляцией объектами, как у вас. Там будут и замки, и обереги. Один я не справлюсь. Ну и лишнуму наделаю. Хорошо, сразу согласилась я. Я обязательно уже через 2 дня, возмутилась Максим. К сожалению, да. В подлеске зашуршал какой-то зверёк, и я с раздражением стиснула зубы. Если уж проводить ритуал, то как следует, надо сразу всё продумать. А что с зеркалом? Я изучу вопрос, кратко ответил Фин. — У твоего брата есть могила? — тихо спросила Лена. — Да, на Манхэттене. Пыль легко достанем. Максим убрала прядь волос с олба и посмотрела на меня. — Нужна еще вещь покойного. У тебя осталось что-нибудь от брата? Меня слегка задел этот вопрос. — Нет, но я знаю, где искать. Так у нас сложился план. Начинался он с проникновения в клуб сынов Сент-Друона. Всю дорогу назад я прижимала элементальную магию к груди, но книга всё равно оставалась холодной. Максим открыла ворота, и мы проскользнули в тёмную кухню. Сегодня Флоренс не задержалась, чтобы нас встретить, но оставила чайник чая на плите. В опасную историю мы ввязались. Глухо произнесла Лена, и её слова отдали эхом в обложенной кирпичами комнате. Да, согласилась Максим. Зато не скучно. Я удивилась, когда Фин пришёл ко мне во сне той же ночью. Мы очутились в сказочном лесу. Рядом с нами бурлил ручей, в кронах пели птицы. На цветок размером с обеденное блюдо прямо у моих ног опустилась бабочка. Только свет здесь преломлялся как-то неправильно. Цвета были слишком сочными, неестественными, каких не встречалось в природе. Недавно виделись, сказала я вместо приветствия, не желая показывать, как мне приятна его компания. "Хотел убедиться, что с тобой всё в порядке", объяснил Фин. У него опять был тот странный взгляд, как будто мученический. "Более чем в порядке", заверила я его. Я переживаю. Этого можно было и не говорить. И так всё отражалось на его лице. "Не стоит, я всё равно пойду. А вдруг нас поймают Фрэнсис? Я-то один из них, мне ничего не будет, а ты, ведьма, не знаешь, что с тобой сделают". Я растерянно посмотрела на Фина. Маску уверенности треснула, обнажив лицо уязвимого мальчишки. А он вздохнул. "Это твой план, и мне не стоило на него соглашаться. Всё равно я пойду с тобой или без тебя. Конечно, с тобой будет легче. Возможно, я не смогу тебя защитить, если нас поймают", предупредил Фин. "Мы ведь едва знакомы", напомнила я и не пожалела о своих словах, даже заметив, что Фина не ранили. Он мне нравился. Наверное, даже слишком, но его забота казалась чрезмерной для друга моего брата, с которым мы виделись всего пару раз. Оливер особо не переживал о моём благополучии, а мы с ним вместе выросли, можно сказать. Почему же Фин чувствовал такую ответственность? Он ничего не ответил, и пауза затянулась. Ты мне ничем не обязан, добавила я. Фин провёл ладонью по волосам, и кудри упали ему на лицо. Я заметила, что волосы у него отросли с нашей последней встречи. Нет, и в то же время да. Сложно объяснить. Я не глупая. Попробуй. Он опустил взгляд и пнул землю. Можно кое-в чём признаться. Мне страшно даже пробовать. Я впервые слышала, как представитель мужского пола признаёт, что ему страшно, и поэтому даже улыбнулась. Будь смелее, ради меня. Постараюсь. — ответил Финн с тяжелым вздохом, словно провел сотню бессонных ночей. Он сел на бревно в покрывале зеленого мха и задумчиво посмотрел вдаль, прежде чем снова перевести взгляд на меня. «Я вырос на ферме в графстве Голуэй с четырьмя братьями и тремя сестрами», начал он с нежной улыбкой, от которой у него появились ямочки на щеках. «Папа умер, когда я был еще маленьким, и мама вышла замуж за Элфи, того еще скота». Он её избивал до потери сознания, а когда ему надоедало, переходил на нас. Иногда глотил всех сразу, если был в особенно дремном настроении. Каждый день протекал одинаково. Я просыпался на рассвете, пас овец, продавал шерсть на субботнем рынке, заботился о братьях и сёстрах, обрабатывал мамины раны, свои тоже. Только одна радость у меня была в этом аду — мои сны. Я села рядом на бревно. Наши колени соприкасались, а ступни утопали в клокольчиках. Расскажи мне о снах, попросила я шёпотом. Они начались, когда мне было 12. Эльфи тогда впервые поглотила меня до потери сознания. Сначала я подумал, что не сплю, а мне это просто чудится. Они казались такими настоящими. чувствовалось, что его переполняют эмоции, и от этого у меня внутри всё сжималось. Я подняла было руку, чтобы положить ему на колено, но вовремя передумала и опустила её. Сначала я входил в мамины сны. Мне снился папа, а я уж и забыл его лицо. Но потом сны изменились. Я стал видеть продавцов с рынка, деревенских девчонок, которые придут из шерсти. Я повернулась к нему, но он смотрел вдаль, в несуществующий горизонт, вспоминая о снах из прошлого. Сейчас у Фина была крепкая челюсть, но я вполне представляла его в 12, с ямочками на пухлых щеках. Сейчас в его глазах плескался страх перед дотчемым, перед неизвестным во снах. От этого меня переполняло первобытное желание защитить его. Тогда я не понимал, как управлять своими силами. Продолжил Фин Поэтому сны у меня были непредсказуемы и часто менялись. Ко многим я попадал всего раз, не больше. Только одно оставалось неизменным незнакомая мне девочка. Он произнёс эти слова с благоговением, тихо и прикрыв глаза, словно молясь, подняв лицо к небу. В серебряном свете луны я заметила шрам на его подбородке и на краю левой брови. Наше дыхание синхронизировалось. Мы одновременно вдыхали и выдыхали, словно единый организм, и у меня по телу пробежали мурашки. Она была красивая и грустная, и мы с ней никогда не встречались в реальном мире. Я бы уж точно её запомнил. Я не знал, где она живёт, но понимал, что не в Ирландии. Мир у неё был более серый, чем у меня, более шумный. В 12 лет я видел её только издалека. Размытый силуэт, и всё. В 13 контуры стали более чёткими, а ещё она начала заплетать одну косу вместо двух. У меня сдавило грудь. По его описанию у картины ясно вставала перед глазами. Я помнила, как мама заплетала мне волосы, как я умоляла её разрешить мне ходить с одной косичкой, как старшие девочки из школы. В 14 я впервые услышал её голос. Меня почти всегда не замечали в оствах, и нет ничего удивительного в том, что для неё я тоже оставался невидимкой, но с ней всё было иначе по одной простой причине. Я отчаянно желал, чтобы она обратила на меня внимание, всё бы отдал, лишь бы она со мной заговорила. Мои глаза защепало от слёз. Я помнила, какой одинокой сама чувствовала себя в 14. В 15 Элфи сломал мне ногу. Я на неделю слёг в постель с лихотом жаром, думал, что умру. Мне было больно было слушать о том, как Фина едва не убил человек, который по идее обязан был его защищать. Мама даже позвала священника, чтобы он прочёл мне за упокойную. Я совсем не соображал, что происходит и сам не заметил, как вошёл в сон босса Олона, главы сынов Сандрона, который тогда как раз приехал по делам в Голуэй. Он первый меня увидел и понял, что происходит. Теперь я отчётливо представляла все упавшие косточки домино, которые привели к нашей с Фином встрече. Он пришёл за мной на ферму, и мой жар спал. 5 дней спустя я был уже в Нью-Йорке. У меня возникло такое чувство, будто Фин протягивает мне своё сердце на ладонях, беззащитное, вырванное с кровью из груди. Он перевёл дыхание, собираясь с духом, и продолжил. Я переехал в город и вступил в организацию Для них я очень ценный работник, вроде как шпион, которого не поймаешь. И всё шло довольно неплохо, пока однажды я не встретил на Бром-стрит её, ту самую девочку. Тебя, Фрэнсис. Я прикрыла глаза, впитывая тепло его признания и прошептала: "Меня?" Ты переходил дорогу, настоящая, не во сне. Я прямо не верил своим глазам. Казалось, я видела себя через призму его восприятия. пятнадцатилетнюю, с острыми коленками и сияющей верой в то, что мир полон добра. Признаюсь, я последовал за тобой до твоего дома, просто не мог не пойти. Ты остановилась и стала кого-то ждать, а когда появился Уильям, нагруженный покупками, у меня аж дыхание перехватило. Я ведь его знал по сынам, дружил с ним. Сразу было видно, что вы родственники. Тот же нос, те же волосы. Я догадался, что ты и есть та младшая сестрёнка, о которой он постоянно упоминает. Но нельзя же сказать своему приятелю, мол, мне твоя сестра снится уже много лет, и не мог бы ты её со мной познакомить?» Финн с тенью улыбки покачал головой. я ничего не говорил, потому что слишком дорожил нашей дружбой и своей репутацией, поэтому изо всех сил старался о тебе забыть. Наделся, что сны сами пройдут, если не обращать на них внимания, и жизнь наладится, но они не прекращались. А потом Уильяма не стало. Я не смог его уберечь, но, может, моё предназначение в другом уберечь тебя. Приятно думать о том, что всё происходит не случайно. Поэтому я начал приходить в Колдостан по ночам вместо того, чтобы посвящать время работе. Не мог оставаться в стороне, понимаешь? Ты всю мою жизнь меня преследовала. Пожалуй, так оно и получалось. Я была как девушка-призрак, терзавшая его во снах, особенно в последние 4 месяца, когда сама ощущала себя скорее призраком, чем человеком. Я понимала, что по идее мне должно быть сильно не по себе от этой истории. Он ведь все эти годы вторгался в мои сны, в моё личное пространство и даже проследил за мной до квартиры, когда увидел в Нью-Йорке. Однако я не чувствовала себя неуютно. Вовсе нет. Сердце обволакивало сладкое тепло от осознания того, что для кого-то я особенная. Фин повернулся ко мне, и глаза у него были широко распахнуты, словно он смотрел на солнце. В них читался вопрос. Ты для меня очень важна, а я для тебя. Его пальцы коснулись моих, и кожу обожгло словно от раскалённой печи. Наверное, следовало сказать ему что-то ласковое, обнадёживающее, как мне приятно, что я так много для него значу, что он видел меня во снах и как мне хотелось бы вернуться в прошлое и оградить его от всей той боли, которую он перенёс в детстве. Но под его взглядом я чувствовала себя так, будто он смотрел мне прямо в душу. И это меня останавливало. Я очень это ценю, честное слово, но это ещё не значит, что ты можешь защитить меня, произнесла я ужасно отстранённым голосом. Знаю, но могу попытаться. А лучше пообещаем защищать друг друга, предложила я, как напарники Шерлок и Ватсон. Да, ну давай на чистоту. Мы с тобой оба Ватсоны, так что метафора не идеальная, пошутил Фин, но улыбка не скрывала его беспокойства. Скажем так, ты не можешь меня уберечь, но можешь научить управлять теми силами, что мне даны, подотожила я. По рукам, согласился Фин и вдруг отвёл взгляд куда-то вдаль. Мне пора. Увидимся в субботу. С этими словами он начал таять, словно тень на свету. Фин, подожди, позвала я. Меня терзали десятки вопросов, а в следующую секунду я резко очнулась в своей тёмной комнате с чувством тревоги и неудовлетворения. Меня всё тряслоно после этой встречи, я сделала два вывода. Фин знает меня уже давно. Я непременно проникла в клуб Командор. Всё следующее утро я чувствовала себя виноватой за то, что не рассказала подругам о признании Фина. Мне не нравилось хранить от них секреты, но этот я хотела пока держать при себе, в надёжном уголке сердца. Я говорила Ишнице болтунью, пока та окончательно не остыла. После этого Максим оттащила нас с Леной в укромное место в библиотеке, чтобы обсудить планы на субботу. Максим выглядела измождённой, как будто тоже не выспалась за ночь. Она подперла руками подбородок и вздохнула. "Я всё думала над тем, как это провернуть. План есть, но не идеальный". "Говори", поторопила её Лена. Максим закусила губу. В субботу мы с Хелен собираемся на встречу Национальной Американской Женской Суфражистской Ассоциации. Там есть одна девушка, которую надо забрать в Колдостан. И вот я подумала, может уговорить Хелен взять вас с собой? А она согласится. — Придётся немного приврать, — мрачно произнесла Максим, и на этом Лена рассмеялась. — Вот где ты проводишь черту? Максим поморщилась. — Просто врунь ей из меня так себе. Отчего-то её признание вызвало у меня прилив нежности. «Даже если мы со лжем ей с тем или иным успехом, разве она согласится вот так просто взять нас с собой?» «Проще будет согласиться, чем злить меня», — небрежно бросила Максим. Лена задумчиво склонила голову на бок и посмотрела в окно. «Звучит не особо надежно». «Наоборот», — возразила Максим. «Когда мне было шестнадцать, миссис Выкоцки отказывалась пускать мою младшую сестру ко мне в гости в Колдостан, поэтому я отказалась использовать свои силы для поиска новых учениц». Всё это время, пока я дулась, Хелен ездила за ними одна, но она чувствует присутствие ведьмы на расстоянии где-то 6 кварталов, и ей сложно определить, какая именно девушка обладает магическим даром. Наконец, дошло до того, что Хелен привезла в академию обычную девчонку без капли магии в крови. Не ту Сару Симмонс или вроде того. Настоящая катастрофа, хотя забавная вышла история, ничего не скажешь. Наконец ко мне пустили Нину, и с тех пор я всегда получаю, что хочу. А что случилось с той девчонкой, с Арой? Мы вроде мы заплатили ей за молчание и отправили обратно к семье. Чудевишно, усмехнулась я. Так что, мы идём на собрание, а потом я сбегаю само собой. Мысленно отвлекаем Хелен, вы с Фином добываете кинжал, и в конце концов много врать не придётся. Ты же согласна, что женщины должны иметь право голосовать? Конечно, начала было Яна, но Максим тут же меня перебил, взмахнув рукой. Ну, тогда решено. Так мы составили наш план в тихом уголке библиотеки. Максин, говорит Хелен, пригласить нас на встречу суфражисток. В субботу вечером их проводят в подвале церкви в Нижнем Ицсайде, и оттуда мне будет легко сбежать в клуб Командор. К Фину. Максин, попросит Хелен дождаться меня, когда моё исчезновение заметят, и я вернусь к церкви ровно в 9:00. Рассыплюсь в извинениях, объясню, что сильно скучала по подруге и очень хотела с ней встретиться, и смиренно приму наказание. Скорее всего, Хелен приговорит меня к неделе помощи на кухне. Ничего серьёзного. Но если всё пройдёт как задумано, я окажусь на шаг ближе к разговору с спокойным братом.